Франсуа Арман Сюли Придом Идеал Призрачно высь Своим доспехом медным Средь ярких звезд и ласковых планет Горит луна. А здесь, на поле бледном, Я полон грез от той, которой нет. Я полон грез той, чья за туманом незриманом алмазная слеза, Но чьим лучом, землеобетованным, Иных людей насытятся глаза. Когда бледней и чище звезд эфира, Она взойдет средь чуждых ей светил. «Пусть кто-нибудь из вас», Последних мира, расскажет ей, Что я ее любил. Сомнение Белеет истина на черном дне провала. Зажмурьтесь, робкие, а вы, слепы прочь. Меня безумная любовь околдовала. Я к ней хочу, туда, туда, в немую ночь. Как долго эту цепь разматывать по деньгам? Вся, наконец, и цепь. И ничего. Круги. Я руки вытянул. Напрасно, напряжением кружим мучительно, Не точки, и не сги, а истинный меж тем я чувствую дыхание. Вот мерным сделалось и цепи колыханье, Но только пустоту пронзает мой размах. И цепи знаю я. На не удлиниться, Сиянье где-то там, А здесь вокруг темница. Я только маятник, И в сердце только страх.